Глава пятая. Аврора. Взгляд в прошлое. Прежде всего начать следует с того, что родилась я в маленьком, глухом, забытом четырехликой дистрикте на берегу речки и что впадает в Таласское море. Кстати, когда я называю свой дистрикт забытым богиней, ничуть не лукавлю, таким маленьким и неприглядным, Дистриктом, как наш, даже название не положено. Только порядковый номер. Дистрикт 113А. Но размеры родного дистрикта не самая главная моя беда. Эх, родилась я не как все. А в ночь страшного паводка, который смыл с берегов рыбацкие сараи, пару ветхих домишек и часть посевов. А еще я родилась альбиносом, уродом, с красными, ладно-ладно, светло-розовыми глазами и белыми волосами. В остальном я была совершенно обычной и даже, скажу без лишней скромности, хорошенькой. Но на контрасте со смуглыми чернявыми односельчанами, увы. самого моего рождения весь дистрикт от мало до велика шарахался от меня, обзывая ведьмой и пророчи беды, которые я навлеку однажды на их головы. Не знаю как где, но у нас нравы в том, что касается белых или седых детей, суровы. Седых от рождения детей, которые не переносят солнечных лучей, чья кожа от малейшего контакта с солнцем покрывается отвратительными волдырями, а зрение уходит и больше не возвращается, у нас принято выносить на солнце еще малютками и молиться всем дистриктам, чтобы их прибрала четырехликая. Но меня эта чаша минула. Причем, тадам, благодаря самой четырехликой. так может богиня не так и несправедлива ко мне, как может показаться на первый взгляд. Правда это или нет, но когда мама носила меня, богиня лично посетила ее. В тот год, все односельчане сходятся во мнении, Талаское море особо буйствовало, и водная яма расширялась в эти бури, утягивая в свои черные недра, идущие мимо корабли. Море бушевало, ревело, взмывала к самому небу, точно хотела достучаться до богов. И губила, губила, корабль за кораблем, дистрикт за дистриктом. Доставалось и дистрикту 113А, даром, что тот пристроился в небольшой бухте устье реки Данаи. На речке в тот год тоже шел паводок за паводком, один страшнее другого. Губил посевы, Смывал целые пастбища вместе со скотом. Надо признаться, у меня не вполне типичная реакция, когда размышляю об этом. Не как у обычных людей. Видно, в чем-то я и в самом деле урод. Просто когда слышу о ярости моря, все внутри сжимается, леденеет. Становится жалко. Море. Ведь оно живое, дышащее. чувствующее. И вот живое существо, пусть и огромное, снова и снова разбивается о скалы, омывает небеса солеными слезами брызгами, силится что-то сказать, а его не слышат. Согласитесь, есть от чего психануть. И тогда оно выходит из берегов. Ух, конечно, в тот год жрецам было недооткровение жены рыбака Или, правильнее сказать, было бы. Когда мама рассказывала эту историю лет десять назад, накануне рождения братишек, она особо подчеркивала тот факт, и при этом косилась на отца, что богиня почтила ее своей милостью во сне. Я же помню, как она рассказывала о встрече с четырехликой, когда я была совсем крошкой. Пока отец, не отвесил ей подзатыльник и не посоветовал в грубой форме держать язык за зубами. Мама тогда еще знать не знала, что беременна. Она стояла на самом высоком утесе и смотрела, как беснуется, рвется из берегов Даная. Бурление обычно спокойной реки ничуть не пугало маму в тот год, а необъяснимо манило. Небо было затянуто грозовыми тучами, разбухло от черной волглой тяжести. Вот-вот прохудится, разорвется мирядами водных потоков, прошьет стремящуюся к нему речку насквозь. По рассказу мамы, воздух так сгустился и потемнел, что она ничего не видела на расстоянии вытянутой руки. И вдруг перед ней предстала бледная призрачная фигура. Несомненно, Это была сама богиня. Мама сразу признала ее, не усомнившись ни на миг. Неправдоподобно красивая, светящаяся. Стоило ей проступить из воздуха, как мама ощутила, что ее переполняет божественная благодать. Хотелось плакать и смеяться одновременно, а еще пасть ниц и возносить молитвы. Это могла быть только сама четырехликая. но еще больше поражал взгляд незнакомки, устремленной на живот скромной жены рыбака. По словам мамы, та смотрела так, словно под сердцем у рыбачки сокровище. Так люди смотрят на деньги, на большое количество денег, которое им не принадлежит и никогда принадлежать не будет. С надеждой, с невыразимой тоской. А потом вдруг призрачная рука легла на пока еще плоский живот и и губы богини дрогнули. «Аврора!» — еле слышно произнесла она. «Аврора!» И в тот же миг богиня исчезла. И как это случается только в сказках, небо разом посветлело, паводок пошел на убыль, бушующее вдалеке Талаское море затихло. И долгие годы потом водная яма не требовала жертв. Может, мама и остереглась бы рассказывать жрецам о случившемся, но как-то стремительно все тогда наладилось, и люди вовсю славили четырехликую. Ну, мама и решилась. И про то, что богиня руку ей на живот положила, и про то, что имя ребенка подсказала. Жрецы сперва восприняли рассказ рыбачки скептически, а вы бы поверили на слово. То-то же. Но потом Когда та оказалась в положении, все же решили поверить. Ну, потому что слишком уж много совпадений. Было объявлено во всеуслышание, что жена рыбака Мариша Зайко носит под сердцем дар богини. Даная затихла и не выходила из берегов целых девять месяцев. И ровно через этих девять месяцев В ночь самого страшного паводка за всю историю дистрикта 113А, правда, справедливости ради стоит заметить, что в ту ночь никто не пострадал, родилась я. И одним фактом своего появления на свет разочаровала всех, вообще всех. От отца и старших сестер до жрецов и односельчан. Нет, Море больше из берегов не выходило, причем долгие годы, паводки тоже унились. Но как, скажите, считать даром великой богини седого с рождением младенца с красными кроличьими глазами, урода и калеку? Мама ведь еще богиню послушалась, Авророй меня назвала. Как ей отец разрешил, ума не приложу. Низирой. Не Тарий, не Васей, а Авророй. Словом, не так, как принято детей у нас называть. И как это у нас, опять же, заведено, меня с детства дразнили. Сильно дразнили. Не сестер с обычными человеческими именами. Зину, Власю, Зосю, Оленю. Нет, а меня. Потому что Аврора. потому что урод, потому что не такая, как все. Рожка-рыбешка, нос как картошка, рожка-окрошка, зад как лукошка, рожка-зеленая помойная мошка, рожка-хромоножка, рожка-худые сапожки, рожка-на башке-рожки и так далее и тому подобное. Фантазия у детей богатая. а чувство жалости еще проклюнуться не успела. К слову, когда отец впервые меня увидел, сразу велел на солнце выставить, чтоб четырехликая, значит, прибрала горемыку. Мать же, рискуя нарваться на колотушки к жрецам бегала жалиться, мол, так-то и так-то, решили же, что дар, перед людьми опять же объявили, теперь неудобно. «Да и паводки вроде как на нет сошли. Надо беречь, значит. А ну как богиня прогневится, что ее дар не уберегли, да и смоет весь дистрикт сфинксом». Жрецы посовещались и под влиянием последнего аргумента повелели беречь меня от солнца. Ну и берегли как могли. Из дому выпускали лишь ранним утром, когда солнце не взошло, или уже вечером. но я, учитывая ко мне отношение сверстников, не очень-то сама рвалась на улицу. Если б еще отец не ворчал, что растит в своем доме урода да дармоеда, помощь матери по дому не в счет. Сестры вон и сети помогали ставить, и лодки смолили, и рыбу ловили, отрабатывали приданное. А меня к рыбацкому промыслу не допускали. Плохая примета, мол. Но зато меня сторож нашей молельни из всех детей выделял. Жалел. И когда подросла, даже взял в помощники. Пол в храме мыть, двор мести, пыль с корешков протирать. Он же научил и чтению, и письму. А клад жрецы не платили. Правда, кормили тем, что от подношений прихожан оставалось. И это хоть как-то отца утешало. Вообще, он, видя мою тягу к храму, даже пытался в оракулы меня определить, чтобы, значит, избавиться или, как у нас говорят, руки умыть. Жрецы посовещались и пригласили коллегу из самого Зенона. Проверить меня, значит, на оракульский дар. Увы, и тут отца ждало разочарование. Прибывшие зенонские жрецы Никаких талантов голосу богини у меня не обнаружили. И, кстати, магического дара тоже. То, что я магичка, как-то случайно обнаружилось, и то совсем недавно. Но если по порядку, приезд гостей из Зенона дорого обошелся Дистрикту 113А, в буквальном смысле. Жрецы опять же посовещались, что-что, а совещаться они умеют, И обязали выплачивать долги, в которые храм влез. Немного много, ни мало, 15 пьясов и 6 су. Правильно, Мариша Зайко, который всех и взбаламутил. То есть, моего отца. В тот день он так меня выпорол. Еле ноги унесла, пока он отдыхал, чтобы ко второй части воспитательной беседы приступить. Неделю носа не высовывала из сторожки. Сторож при не меня пригрел и даже примочки на ушибленные места ставил, а еще кормил черствыми пряниками. Вкуснотища! На отца я была не в обиде, кстати. Жил как умел. Из шкуры лез, чтобы сестрам на приданное скопить. Все сбережения тогда ему пришлось храму отдать. Но на мое счастье, после меня один только раз четырехликая наказала Мариша Зайко девкой, а на следующий год одарила двумя сыновьями сразу. Правда, мама последние роды недолго пережила. Вскоре в доме у нас появилась мачеха, бездетная вдова, которая приняла всех нас как родных. Одна за другой вышли замуж старшие сестры, потом младшая. Не все счастливо, но для меня мало что изменилось. Мачеха, наконец, родила отцу сына, потом второго, третьего, поэтому моя помощь по дому пришлась очень кстати. Словом, жизнь текла своим чередом, что та данная. Я нянчила братьев, по-прежнему помогала в молельне и старалась меньше маячить у отца перед глазами. Нелюбимый ребенок не значит нелюбящий, но об этом сложно говорить. Лучше расскажу, как у меня обнаружился магический дар. Это случилось неожиданно, в первую очередь для меня самой. Я лежала в горячке, когда однажды ночью наш дом обступили люди с факелами. Мариш Зайко растолкал нелюбимую дочь и сообщил, что народ требует ведьму на суд. так сказать, призывает к ответу. Надо сказать, я слабо соображала из-за жара. Помню, как трясла головой, пытаясь сообразить, что к чему, почему мачеха жмется к печке, прижимая к себе сыновей. Помню, как отец, пустив суровую мужскую слезу, открывает двери односельчанам. Не били, нет. Наоборот, старались держаться подальше выставив перед собой вилы, очумело мотая головой, поджимая босые ноги, а будто то не дали, сообразила наконец, чего от меня хотят, то есть за что судят. Дело в том, что незадолго до обозначенных событий меня, по словам односельчан, застукали за волшебой. Дело было так: я как раз возвращалась из молельни. когда услышала жалобный детский плащ. «Скажите, в каком дистрикте не плачут дети? Да по сто раз на дню глотки рвут, и громче всех мои же братья, так что можно было спокойно идти себе мимо. Но что-то все же тогда меня остановило на свою беду или на счастье». Ревела во все горло соседская девчонка-маняшка. И не просто так ревела, а по делу. Дело звалось «Бусик», и было оно уже целый месяц как усатым, полосатым и вообще любимым до невозможности, а сейчас же истово барахталось в колодце. Само или какие мальчишки помогли, я, если честно, братьев заподозрила, неизвестно. У колодца на тот момент только маняшка и была. Размазывая по чумазой мордашке слезы, надрываясь, звала Бусика. Что-то тогда в душе лопнуло. Да и Бусика с маняшкой жалко стало. Я сама не поняла, как это случилось, честно. Только тело, словно насквозь прошило разрядами тока, ладони чуть не задымились. А в следующий миг над колодцем поднялся столб воды. С ошалевшим бусиком на пенном гребне прижимая к себе мокрого несчастного до невозможности котенка, девочка унеслась со страхом на меня оглядываясь а у меня ноги подкосились в голове шумело а перед глазами заскакали мошки мачиха обнаружив меня у колодца пощупала лоб и пенять не стала за то что припозднилась уложила Даже компрессы на лбу меняла, Кажется, я это все как в тумане помню. Сильная горячка началась, а тело обмякло, и было словно не мое, слушалось через раз. Вот именно тот случай, на суде, который состоялся на месте, не отходя от отчего дома, мне и припомнили. Главным аргументом односельчан было то, что... Это ж какая силища-то у красноглазой ведьмы? И, а ежели она паводок подымет? А еще, а ли землю, наоборот, иссушит? Это ж без урожая останемся. Словом, то, что я ведьма, было определено сходу и вверялось мне в вину априори, не требуя доказательств. Доказательства, вон они. счастливый и здоровый бусик, и вцепившаяся в него напуганная и избегающая поднять на меня глаза маняшка. И никому не вдомек, что не смогу я никакой паводок поднять, даже если в Данае всю скотину перетопят. Вон из колодца непонятно каким чудом воду подняла и вся выдохлась, так что тут же в горячке свалилась. первые выкрики «Утопить! Утопить проклятую ведьму!» я пропустила. Словно сквозь толщу воды слушала вердикт жрецов, что вода сама разберется, кто ведьма, а кто нет. Мол, если я и вправду ведьма, то, конечно, выплыву, а если нет... Впрочем, на эту тему семантических отступлений не было. Я смотрела в перекошенное от ярости и страха лица односельчан и не верила. Не хотела верить: Мы же здесь все друг дружку знаем, Неужели ты Альшанка желаешь мне смерти? А что детям скажешь, почему тётя роша не пришла поиграть с ними? Или ты малинка? Как просить с закатками на зиму помочь или по ягодным местам меня тягать, Так ты первая? Нет, я просто не могла в это поверить. Слишком оно все напоминало фарс. А потом поверила, когда отец заговорил, и все разом замолчали. Если ее сейчас четырехликая приберет, и скупит этим рожка все свои грехи. И не глядя на меня, скрылся в доме, толкая перед собой в спину мачеху, прижимающую к груди младенца. Ромка даже не проснулся. Я даже уточнить это, какие такие у меня грехи, не успела. Набросились с копом, хоть я и не сопротивлялась, все поверить не могла. Связали за спиной руки, притащили на берег. Камень на шею повесили, пришлось на четвереньки упасть и носом в этот самый камень ткнуться. Больно, кстати, было. В общем, собирались уже топить. Простите, испытывать. Ведьма все же или нет? Как кто-то крикнул. Миротворцы! А миротворцев у нас, как и везде, боятся до одури. После уже в толпе миротворцев мага разглядели и вовсе притихли. Потому что магов, понятно, шугаются пуще миротворцев. маг шел не спеша толпа же перед ним расступалась что воды перед четырехликой приблизился веревку шеи стянул лицо за волосы на себя поднял поморщился ну это пережить можно было в глазах мага интерес мелькнул а того кто интересен как известно не топят откуда то со стороны доносился голос старосты мол. Так и так, ваша светлость, имеем все основания предполагать, что девочка-ведьма. Маг не отвечал. Вместо ответа вытянул цветной кристалл и принялся им вокруг головы водить. И когда он загорелся, как заорет. Если опустить все ругательства и бранные выражения, смысл его гневной речи был таков. Мол, пошли прочь, смерды, ведьма ваша никакая не ведьма. а весьма одаренная Магесса, и место ей в Академии Аусвер, и будет она там на золоте есть и пить, и магию развивать, а по окончанию обучения останется в приториуме, в столице, и всю долгую полагающуюся магам жизнь проживет в почете и уважении. И родителей не забудет, конечно. Как-то. Кстати, По ходу гневного выступления мага выяснилось, что родителям магического таланта полагается денежное вспоможение за то, что вырастили такое чудо чудное и диво дивное, а особенно за то, что отпускают дитятка в Академию Аусвер. Пока отец... Я-то думала, он не пошел смотреть, как меня испытывать будут. Он нет, рядом оказался. П ясы пересчитывал, шевеля губами, а мачеха меня в дорогу собирала, не жалея собственных ношенных вещей, Макс с кристаллом братишек обошел, а затем и остальных ребятишек дистрикта, которых спешно потащили всем селением из кроватей. В общем, посетовал, что больше дара ни у кого нет, но потом вспомнил, что хоть у одной есть, и вроде как утешился. Во время прощания отец только что не прослезился. Все напутствовал, не позорить его и родной дистрикт в приториуме. А мачеха та слез не скрывала. «Еще бы! Бесплатную, бессловесную и, как правило, бесправную прислугу теряет!» Пронеслась в моей голове крамольная мысль, первая из многих. Я тут же устыдилась самой себя. Но стыдиться дальше было некогда. Горячка после пары порошков, разведенных в воде, прошла, и дорога в приториум была веселая. И еще бы не весело летать на дирижаблях и ездить в самодвижущихся повозках, гордо именующихся автомобилями, и ночевать на накрахмаленных простынях в гостиницах. По дороге господин Мак просил показать, что я умею. А мне было страшно, очень страшно его разочаровать. Потому что операция по спасению Бусика — это, кажется, мой максимум и вообще случайность. Но, следуя приказам, повторяла за магом какие-то языкозавязывающие и зубодробительные фразы, складывала пальцы в сложные фигуры, от чего эмиссар приходил от меня все больший и больший восторг и пророчил, головокружительную карьеру в преториуме. Жалела ли я, что пришлось оставить родной дистрикт? Хм. Если бы, конечно, не предшествующая моему отъезду история с проверкой ведьмы, я бы, может, еще и подумала, а так, что касается семьи, с этим, увы, было сложнее. Намного, намного сложнее. Начать с того, что нелюбимый ребенок отнюдь не значит нелюбящий. Сколько ни говори себе, что нельзя, сколько ни ругай себя тряпкой. Как оно зовется? Зов крови? Или просто сердце? Глупое, абсолютно глупое, живущее в ином мире, нежели разум. Любящее вопреки, а не потому что. Но... По дороге в приториум у меня было время подумать. Хорошо подумать, потому что никто не отвлекал. И прийти к выводу, что вся моя жизнь в отчим доме практически с самого ее начала напоминала доживаемый старой ненужной собакой век. Старушка, по мнению хозяев, зажилась на свете, и однажды вместе с объедками хозяйская рука сыплет в миску отраву, все еще чуткий собачий нос чует собственную смерть. Дряхлые ноги несут прочь из будки, да и после несправедливых побоев уже не тянет подойти ластиться. Но все же какая-то сила, какая-то многократно крепче ржавой тяжелой цепи не дает отойти далеко, тянет магнитом обратно. Выглянуть с надеждой из угла, не смело вильнуть хвостом, проскулить на своем только тихо, чтобы не встревожить ни хозяина, ни хозяйских детей. Позовите же меня, я ведь так вас люблю, так скучаю, так и я. Еще там на берегу Дона и басая простоволосая слушала пророчество мага о том, как разительно с этого самого дня изменится моя жизнь, восторгалась, как ребенок. И только и думала о том, как однажды вернусь в родной дистрикт на собственном автомобиле и дам отцу денег много столько, сколько сделает его наконец счастливым. Мачехе и старшим, безвременно увядшим сестрам накуплю новых платьев и бус, как у самых расфуфыренных модниц приториума, и завалю братишек книжками и игрушками, а на родившимся за мое отсутствие сестренкам дам приданное. И, может быть, дождусь. Нет, не слов благодарности, но хотя бы искренних, честных улыбок, а то и признания, как меня все-таки любят, как я нужна. Но чем ближе мы подбирались к приториуму, ослепительному, великолепному с высоты полета дирижабля, тем яснее проступала простая, как грошек, мысль, которую прежде Я все пыталась затолкнуть куда подальше. Они свой выбор сделали. Это мне трудно было его принять. Теперь же у меня начинается новая жизнь. Мне дали еще один шанс. Рожка, нелюбимый ребенок, урод, от которого перед людьми стыдно, покоится где-то там, на дне Даная. Водоросли оплетают ее руки и ноги, Прорастают волосы, колышутся над белым лицом. Ей больше не больно, не страшно. Она, наконец, обрела покой. А вот Аврора, наоборот, только начала свой путь. В Дистрикте 113А она была Перестарком. Эмиссар же из приториума несходительно сообщил, что 22 для мага не возраст. и добавил интимным шепотом, что ему самому 85, а может 90, а может вообще 120. И должно быть сполна насладился произведенным эффектом, потому что старше 25 маг ну никак не выглядел. В Дистрикте 113А она была проклятой красноглазой ведьмой, А в элитной магической академии Приториума она юная, одаренная, талантливая магичка, у которой впереди головокружительная карьера и блестящее будущее. В Дистрикте 113А она была нелюбимым ребенком, которого терпели рядом с досадой. В же она сирота, сама по себе. Без толпы орущих братишек, цепляющихся за волосы и подол, без необходимости вытирать носы, драить полы, мести двор, кормить уток и свиней и готовить обед. И уж точно, не нужно больше вжимать голову в плечи, когда рядом проходит отец и недобро коситься на урода. И несмотря на то, что сразу как-то не задалось, никто и ничто не помешает ей быть счастливой именно здесь и именно сейчас. Словом, «Виват, Аусвер! Я пришла!»